Денис Бурмистров. Филер уголовного сыска. Один день из жизни унтер-офицера Воронина, филера отделения уголовного сыска 7-го околоточного участка, решившего поймать таинственного толмача. Глава 1. Кофе был отвратительным, с кисловатым привкусом и тяжелым горелым запахом. Потемневшая от времени чайная ложка Мочта из утонувшего корабля торчала из этого варева, жалобно елозила по стенкам кружки и непременно упираясь в скулу при попытке сделать глоток. Эту дурную композицию обвевал едкий сигаретный дым, седой струйкой поднимающийся из горы сдавленных в гармошку окурков, а за стеклом в сырой промозглой темноте барабанил холодный осенний дождь. Дежурный следователь Дуванов Максим вздохнул, Глядя сквозь собственное отражение в окне на размазанные запятые от фар проезжающих мимо машин, поднёс губам чашку и прищурив правый глаз отхлебнул. Двумя пальцами вытащил дымящийся окурок из пепельницы и затянулся, слушая, как трещит, сгорает табак. Где-то в глубине полупустого здания отдела полиции хлопнула входная дверь. Сонная тишина разбавилась возбуждёнными голосами и шурканьем ног. Звякнули ключи от камеры временного содержания. Душа раздирающий виск плохо смазанных петель заставил Дуванова вздрогнуть. Грохнул металл о металл и грубый хриплый голос окликнул следователя. Не спится, Саныч? Следователь неохотя повернулся, моргая покрасневшими глазами. Здорово, Глеб. Не смешно. Я уже вторые сутки подряд на дежурстве. Кого притащил? Глеб, долговязый прапорщик из ночного патруля Сдвинул на затылок мокрую форменную кепку и вытер с лица капли дождя. Без лишних слов указал подбородком на чашку в руках следователя. Поднял на Максима вопрошающий взгляд. Дуванов без тени, к сожалению, отдал прапорщику недопитый и чуть теплый кофе. «Хищника мы тебя притащили, Саныч!» Глеб вытянул губы трубочкой и сделал глоток. Сладко крякнул, будто отведал чего-то восхитительного. Хитро посмотрел на Максима. «Ты такого еще не видел!» Чего я за 7 лет здесь ещё не видел? без особенного энтузиазма спросил Максим. Ему было неинтересно, ему хотелось домой, к жене. Заныч, оскалился патрульный, растягивая слова. Такого не видел. Я тебя когда обманывал? А тебе напомнить? хмуро парировал следователь. Ой, проехали, отмахнулся Глеб. Пойдём. Там всё равно по твоей теме. Я тебе клоуна сдам. Да перекусить поеду с парнями. Чего он натворил? Кража опять. Кухонный боксёр Максим с неохотой оторвался от подоконника. Или пьяная драка до утра не обождёт. Не нуди, сам всё увидишь. Глеб отдал следователю пустую чашку и широко улыбнул носа, словно знал что-то такое, о чём Дуванов и не догадывался. Веди сразу в допросную, сдался Максим. И Ромку толкни, он в дежурке спит. Пусть опыт у набирается стажёр. Я сейчас подойду. Добро. Прапорщик кивнул и бодрым шагом пошёл по коридору, придерживая рукой висящую на поясе дубинку. Интриган проборчал ему вслед Дуванов и побрёл в туалет. Когда через пару минут он шёл по вздувшемуся от времени линолеуму, тряся мокрыми руками с растопыренными пальцами, у тяжёлой двери допросной уже топтался худощавый парень заспанной физиономией и торчащим на сторону вихром. Не спится. Следователь поприветствовал стажёра словами Глеба. Пойдём, тебе полезно. Максим потянул на себя створку, ощущая тугое сопротивление мощной пружины. Привычно дёрнул плечом и шагнул в вязкую прохладу кабинета для допросов. Небольшую бетонную коробку почти без мебели и с пыльным проёмом зарешечённого окна. Отстранил застывшего в дверях патрульного, без особого интереса бросил взгляд в сторону табурета для задержанных. И даже он миг замедлился, удивлённо хмыкнул, подняв бровь, крякнул. О, как. Взгляд Максима проходил мимо довольно покачивающегося на пятках Глеба, мимо казённого стола, освещённого желтоватым светом одинокой лампы, и упирался в невысокую фигуру сидящего мужчины. Тот походил на какого-то персонажа из театрализованной постановки по мотивам русских классиков. В памяти Дуванова проступили смутные образы актёров играющих чего-то там по Тургеневу, спектакля, на который они давным-давно ходили вместе с женой. Да-да, примерно так они и были одеты. Задержанный был щуплым и невысоким. Темно-русые волнистые волосы, зачесанные на обе стороны прямым пробором, закрывали уши. Из-под прядей выбивались пушистые валики-бакенбард, опускающиеся до самых скул. Под тонким и прямым носом выделялись ухоженные усики с загнутыми вверх словно у киношных гусаров кончиками. Прямо под острым кодэком начинался острый изгиб на крахмалиного воротника стойки. Максим мог дать руку на отсечение, что ворот именно на крахмалин. Безупречная белизна с жёсткой фундаментальной фактурой сразу же выхватили ассоциации из далёкого детства: приятный хруст ткани, ощущение чистоты и прохлады. Под высокими уголками воротника блестел похожий на слезу камешек Ограненный тонким серебряным узором. Максим погодя подумал, что как так патрульные пропустили мимо своего внимания эдакую красоту, Которая в иное время уже бы грелась в карманах форменных штанов. В любом случае, эта заколка смотрелась до нельзя гармонично С остального цвета приталенным пиджаком и алым атласным жилетом. Дополняли облик брюки в цвет пиджака, Черные полуботинки с желтыми носами, и висящая на крючке за спиной шляпа-котелок. Прямо доктор Ватсон, первым подал голос стажёр Роман. Актёр, что ли? Обратился к мужчине-следователю, обойдя стол и занимая своё законное место напротив задержанного. Тот встрепенулса, зыркнул затравлено, глаза забегали, а левая щека нервно дёрнулась. Он словно не знал или не понимал, где находится, потому никак не мог выбрать Как реагировать на происходящее? Надо бы на наркотики проверить, сделал себе пометку Дуванов. Он отработанным движением сунул руки под столешницу, выудил несколько белых листов и шариковую ручку с пожёванным колпачком. Примерившись, занёс ручку над листом, готовясь записывать, и спросил: "Ну, Глеб, что там случилось?" Громко, встрять в углу, не отсвечивай. "Ну, давай." Пропорщик не заставил повторять дважды. Вызов поступил на шумную компанию на остановке возле спринта. Охотно принялся рассказывать он. Всё как обычно: бухают, ржут и матерятся в голос. Мы и туда. Не успели подъехать, как расклад изменился. Вместо пьяной гапоты разъярённая пьяная гапота обступили этого чудика и бросаются как собаки на алкаша. А он уже одного из них тростью отоварил. "Чем?" переспросил Максим, поднимая голову. "Простию", повторил Глеб. Я тебе потом принесу. В арбиталке валяется под сиденьями. Тяжёлая такая, с металлическим набалдашником. Ага, кивнул следователь. И чего дальше? Дальше этот артист пистолет вытащил и принялся по ним полить. И тут и мы подоспели. Какой пистолет? Дуванов вновь оторвался от бумаг и перевёл взгляд с Глеба на задержанного и обратно. Какой ещё пистолет? Ты мне что? Макрушнико притащил под конец смены. Стажёр в углу нервно хихикнул, но заткнулся под тяжёлым взглядом Максима, готового разразиться потоком ругани. Но его опередил Глеб, выкладывая перед Дувановым что-то тяжёлое, завёрнутое в клетчатый носовой платок. Ты лучше на это посмотри. Прапорщик пальцем откинул край платка. Пистолет выглядел вычурно. Именно это слово пришло в голову Дуванову в привиде позолоченных винзелей, лежащих орнаментом по всему корпусу, перламутровых накладок на рукояти и мушке, с целиков в форме двух скал и миниатюрного маяка. "Ни фига себе", присвистнул стажёр, поднявшись с места и с выбученными глазами шагая к столу. "Антиквариат". Максим протянул руку и взял пистолет, отмечая приятную тяжесть оружия. Повертел, разглядывая Поковырявшись защёлкой в основании рукояти, выводил узкий магазин с остальными шариками. «Пневматика, что ли?» – хмыкнул он удивлённо. «Пневматика не пневматика. Одному парню плечо прошил хорошо», – прокомментировал Глеб. «Не хуже, чем из ПМа». «Наверняка пружина усиленная», – подал голос вытянувшийся, чтобы лучше всё разглядеть стажёр. «У нас парни на страйкболе так стволы апгрейдят. Сто пудов там ещё и баллончик со сжатым воздухом есть». «Можно подержать, а? Ну, пожалуйста!» «Можно Машку-заляшку?» – отрезал Дуванов, возвращая пистолет на стол. «Или с разбегу... об телегу. Ты лучше это... конспектируй!» «Максим Сергеевич!» – обиженно загундел парень, но вернулся на свой табурет в углу. «Потом посмотришь!» – подмигнул ему Глеб. «В комнате вещдоков!» «Все, хоре!» – устало прервал прапорщика следователь. «Ты мне лучше скажи...» Где остальные участники драки? Шпана это постреленный где? Патрульный снял кепку и вытер коротко стриженную макушку. Многозначительно махнул кепкой в воздухе. Нету больше никого. Того, что с простреленным плечом в больничку отвезли. С ним Кирюха остался. Остальные, кто ещё мог, разбежались. Но я их знаю, приметная клиентура. Они там периодически барогодят, не раз привлекались по мелочам. Опера утром сгоняют всех притащат Ну и на хрена тогда мне этот гражданин бестерпел из-за заявления? Возмущённо сплеснул руками Максим. Да ещё и с пнивматикой, которую ни к чему не присобачишь. Так он терпило, Макс, Глеб ткнул пальцем в затаившегося задержанного. На него ж напали. Тут сам знаешь, в подобной ситуации кто первый заяву кинул, тот и потерпевший. А тебе-то работать, тфу. Заяву примешь, утром тебя пираш пану притащат и всё. Считай палку по раскрываемости срубил. Дуванов застыл с открытым ртом, переваривая в сонном мозгу услышанное. Потом криво усмехнулся, хлопнул себя ладонью по ноге. Да, чего-то я совсем уже не соображаю. Отдыхать пора. Прав ты, Глепка, как всегда прав. Ладно, сейчас быстренько оформим. Следователь придвинул к себе лист, вновь взялся за ручку. Поднял глаза на мужика в странном костюме и спросил устало: Ну, артист. Как тебя звать-то? Их взгляды встретились, и короткие секунды Дуванов наблюдал, как затравлено мечутся из стороны в сторону зрачки странного мужичка, как он мучительно на что-то решается. Максиму надоело играть в гляделки, но стоило ему отвести взгляд, как его оппонент, словно испугавшись потерять этот зрительный контакт, заговорил быстро и жарко. Слова лились из него настоящим потоком, смягчённые непривычным говором и разбавленный непонятными следователю наименованиями предметов и явлений. В какой-то момент Дуванов, пытающийся было что-то записывать, забросил эту затею и лишь слушал, сначала с интересом, а потом с недоверием и подозрением. Он не заметил, как ушёл Глеб, не заметил, как вышмогнул из допросный стажёр, спешащий куда-то и бормочущий что-то себе под нос. Я отвлёкся лишь тогда, Когда вернувшийся Ромко положил перед ним на стол ходую папку с синей тесьмой и архивным клеймом поверх текста, из которого вытащил плохо отпечатанный на чёрно-белом принтере лист бумаги и положил перед следователем. Под крупной надписью "Внимание, пропал человек" располагалась фотография мужчины средних лет, одетого в жилетку со множеством карманов и нечитаемым бейджем на груди. Ниже разъяснялось: "Ничаев Артур" журналист криминальной хроники. И шла краткая характеристика: как был одет, где видели в последний раз. А ещё ниже дата печати листка: май 1992 года. Дуванов внимательнее вгляделся в черты человека с фотографии, взъерошил петернюй волосы и поднял полные удивления взгляд на задержанного. Тихо спросил: "Где же ты на самом деле пропадал 12 лет?" Журналист Ничайев Артур. 12 лет назад должно быть взорвали припаркованную возле дома вишнёвую девятку, которую смогли опознать лишь по элементам кузова, торчащим из-под завала. Сам дом, двухэтажный коттедж в проектировке под придурь хозяина, с небольшими готическими башенками и германской мелкой черепицей, разворотил от до самой крыши, обрушив стену и обвалив часть несущих балок. На фоне неизвестным киллером дело продолжил рванувший газовый котёл, добавив огоньку в общий хаос. Когда проснувшиеся от грохота соседи смогли наконец вызвать пожарных и милицию, коттедж был объят пламенем, во все стороны летели искры, а вокруг с заунывным воем и причитаниями металась чудом оставшаяся в живых длинноногая девушка в перемазанной сажей комбинации. Жёлтый с белой полоской рафик телевизионщиков прибыл на место взрыва одновременно с дежурным нарядом из местного отдела милиции. Требователь на сигнале раздвинул столпившихся зевак и притулился рядом с каретой скорой помощи. «Боря, камеру!» – резко скомандовал Нечаев, жадно осматривая место происшествия и решая, с кого бы начать. Щелкнул, цепляя на свою излюбленную жилетку пластиковый бейдж с названием канала, схватил микрофон и как солдат в атаку ринулся из машины наружу. За ним, словно верный пес, связанный с хозяином не сильно длинным проводом, побежал оператор Борис с тяжелой камерой на плече. «Боря, фон возьми, вон там стендап снимем», указывал журналист, окунаясь в привычную обстановку. «Смотри, командир пожарного расчета! Боря, быстрее!» Водитель Рафика, седой как лунь, Лев Евгеньевич, заглушил мотор, вытащил из пачки Беломорину и вышел на воздух. Прислонился плечом к машине, Задумчиво разглядывая действо и насладись ядерным табаком, из машины скорой, стоящей напротив, тоже вышел шофёр. Приземистый мужичок в затёртой кожаной куртке небрежно бросил в рот папиросу и хлопнул дверью. "Здорово", поприветствовал он Льва Евгеньевича. "Привет", кивнул тот в ответ и протянул зажигалку. Шофёр скорой наклонился, зажав папиросу зубами. Его лицо на миг осветилось багровым. Телевидение Раскуриваясь, спросил мужичок: "Угу", кивнул Лев Евгеньевич. Он меланхолично наблюдал за бродящими по пепелищу силуэтами пожарных, заливающих пеной последние очаги возгорания, за усталыми лицами милиционеров, мелькающими в сине-красных вспышках патрульной иллюстры, за неровным качающимся забором из голов собравшихся зевак, переговаривающихся друг с другом. Среди всех этих людей, дыма, копоти и обломков То и дело проявлялась светлая жилетка Нечаева и тут же пропадала, чтобы появиться в другом месте, словно бок мечущейся рыбы в свете фонаря. Акула пера, беззлобно пробурчал водитель. Опять какого-то нового русского взорвали. Не обращаясь ни к кому конкретно, сказал водитель скорой. Всё разборки у них, тёрки, сходки. Второй подрыв за месяц. Огни стрелы уж и не считаем. Как думаешь, Угу. промычал Лев Евгеньевич. А вот и я так думаю. Можучок подошёл ближе, найдя благодарного слушателя, указал огонком папиросы в сторону дома. 2-3 дня назад барыгу одного забирали к оператору. Ему утюгом всё пузо пожгли. А паяльник того, ну, сам понимаешь. Угу. Пока ехали, орал как резаный. Как в больнице показалось, так вырываться начал. Мол, не пойдёте дальше. Типа, там его менты будут крутить и разводить. А они в этом страшнее любой братвы. Говорит: "На дачу визите. Да всё, что нужно по медицине, там сделайте. Долларами, говорит, заплачу". Ну нам же не жалко. Мы и отвезли. А вчера видели его в реанимации. У него черенок от лопаты, ну, там, где паяльник был. И что у них за мода пошла? Всякие предметы в живого человека запихивать. Угу. Лев Евгеньевич щелчком отправил окурок в сторону, устроился поудобнее, вдыхая прохладный ночной воздух. Нашёл глазами Ничаева, тот как раз лез с микрофоном к девушке, засыпая вопросами. Девушка заплаканная, испуганная и растрёпанная, вяло отбивалась, кутаясь в безразмерный милицейский бушлат, мотала головой и пыталась уйти. Но Артурчик своё дело знал. Он лип как банный лист заходил с разных сторон и слово за словом вытягивал наружу эксклюзив, из-за которого и был настолько известен. Слушай, шофёр скорой легонько толкнул актём Львовича. А это твари там бегают с камерой. Мои. А тот в жилетке с лучей мне Нечаев. Он самый. Да ладно. Тот, который криминальную передачу ведёт. Эту, как её? Можечок защёлкал пальцами мучительно вспоминая и, наконец, выпалил. «Криминальный след!» Лев Евгеньевич только кивнул. Важно и с достоинством. «Ох ты!» – хлопнул себя по боку шофер-скорый, рассыпая искры от папиросы. «Мужикам скажу, не поверят!» – жилетка мелькнула возле самого дома. Нечаев с послушным оператором полезли на обломки, на которых виднелись перемазанные белые халаты врача и санитара. Указывающий перст Артура приказал объективу буквально уткнуться в раскороченную пожарными яму, из которой торчала голая волосатая нога с безжизненно повисшим на пальцах тапком. Санитар попробовал было отогнать наглых телевизионщиков, но был атакован вопросами Нечаева и поспешно ретировался. Мы с женой его каждую пятницу смотрим, доверительно сообщил леву Евгениевичу шофёр скорой. В программе передач, помечаю, чтобы не пропустить. «Интересные истории рассказывает этот твой Нечаев. Ага. Прям дух захватывает. То про ракетиров, то про этих... убивцев, киллеров. И главное, прямо выведывает все. Не боится. Ага. Вон передача, где он про коррупцию в администрации показывал. Так прямо с камерой в публичный дом заявился. Вот лица были у этих чинуш в простынях». Лев Евгеньевич зевнул, потянулся, разведя в стороны руки. «Ага. Только я внуку не даю эти передачи смотреть, продолжил шофёр скорой, кивая сам себе. Уж больно сочно этот твой нечай всё представляет. Вся эта бандитская романтика, лёгкие деньги, да ножики-пистолетики. Понятно, что и там кровищи хватает. Но сам же знаешь, пацанов она когда пугала. Боюсь насмотрится внучок про этих в малиновых пиджаках, да пойдёт не той дорожкой. Это наше поколение на правильных книгах росло, на Пашке Корчагине, до да Натимура с командой. А эти? Шофёр махнул рукой, длинно сплюнул, хмыкнул, показав неровный ряд мелких жёлтых зубов. А твой профессионал? О, как вокруг мы его Семёныча кружит. Наверняка уже всё под ноготную вызнал. Лев Евгеньевич вздохнул, дёрнул ручку двери и полез на водительское кресло, буркнул напоследок: Профессионал хороший, а человек говно. Устроился на продавленное сиденье старинного Рафика, кинул под голову небрежно скатаную валиком куртку и, откинувшись, задремал. Шофёр скорой в нерешительности потоптался перед машиной телевизионщиков, закурил очередную папиросу, бросая взгляды на еле различимую в глубине салона фигуру Льва Евгеньевича. Потом, заметив возвращающихся врача и санитара, щелчком отправил в полёт окурок и полез за баранку. Когда леф Евгеньевич проснулся, площадка перед вззорванным домом была почти пуста. Ночными тенями бродили оставленные дежурить постовые, да двое прохожих курили в сторонке, разговаривая друг с другом. Уехала медицинская перевозка, увозя тело хозяина дома и его зарёванную девушку. Уехали угрюмые пожарные, укатила следственная группа, оставив на обочине россыпь шелухи от семечек. И лишь оператор Боря, потерянным щенком, метался по придорожным бурьянам, выкрикивая имя Артура. Заподозрив неладное, Лев Евгеньевич открыл дверь и, приподнявшись на подножке, выглянул из машины. «Боря!» – крикнул он оператору прокуренным голосом. «Что случилось?» «Артур пропал!» – раздался из темноты полной тревоги голос. «Отошел от лити, как в воду канул! Двадцать минут уже ищу!» «Да здесь он где-то!» Убеждённо ответил водитель. Как обычно, увязался за очередным очевидцем. Не мог он просто взять и уйти. В голосе оператора промелькнула истеричная нотка. Его, наверное, похитили. Да ничего с ним не случилось, пробурчал Лев Евгеньевич, садясь на место, прячась от ночной прохлады в отапливаемом салоне машины. Наверняка сморила нашу акулу от вечерних возлияний. Каждый день бутылки от Беленькой в грибаюс под сиденьем. А я нанимался, срубил Артурчика под кустом. Вот и весь сказ, чтоб ему провалиться.